вся эта переписка свидетельствует, что руководители французской политики, невзирая на противодействие своей демократии, не оставляли все же идеи вмешательства в русские дела, при том в формах наиболее активных интервенции и оккупации. Причины неосуществления этих попыток нужно искать следовательно в другой области. Каково же было официальное объяснение событий? Обращая мое благосклонное внимание на недопустимое отношение к Франции, создавшееся в местностях юга России, генерал Франше Деспре писал после катастрофы Одессы и Крыма «Весьма прискорбно, что русское общественное мнение может верить тому, что оставление Одессы французским командованием было произведено им намеренно, хотя в его распоряжении имелось достаточно военных средств, которыми оно намеренно не воспользовалось. Вы так же хорошо, как я, знаете истинные причины эвакуации Одессы, те же, между прочим, что заставляют нас в настоящее время покинуть Севастополь. Эвакуация обоих этих городов произошла исключительно вследствие невозможности обеспечить их продовольствование, ввиду чего там готова была разразиться революция. С военной точки зрения мы никакого поражения не потерпели, если бы не опасение обречь население этих двух городов на голод, мы бы... Остались на наших позициях прикрытия Объяснение оставления Одессы и Севастополя Невозможностью продовольствовать эти города в устах стратега Звучало слишком неубедительно Ведь стремление удержать только одни эти города Даже без ближайших поступов к ним И в военном, и в политическом отношениях было бы бессмыслицей Ведь возможность обороны и продовольствия достигалась легко выдвижением вперед и занятием широких плацдармов. Источник той горечи и тех обвинений, которые неслись отовсюду по адресу союзников, был значительно глубже. Французов обвиняли заброшенные широко и щедро обещания и обманутые надежды за оставление на произвол судьбы Новороссии и Крыма, за все отношение их и к русскому противобольшевистскому движению, и к русской армии, за ничем неоправдываемую и невыполнимую 48-часовую эвакуацию. Французский генерал не сделал того естественного вывода, который вытекал из его признание При отсутствии возможностей и средств, стоило ли вести опасную политическую игру. В той версии, которую передавал нам английский главнокомандующий генерал Мильн, посетивший Екатеринодар 11 апреля, заключался намек и на другую, более важную причину эвакуации. Вопрос об эвакуации Одессы был решен в Париже в Совете Десяти на основании донесений генерала Данзельма и полковника Фрейденберга о катастрофическом положении продовольствия в Одессе и прекрасном состоянии большевистских войск. Англичане энергично протестовали против предложения немедленно эвакуировать Одессу. Но французы настояли на своем, и приказ Совета Десяти о немедленной эвакуации был послан из Парижа, минуя Константинополь, непосредственно в Одессу. Переоценка большевистских сил явилось несомненно, результатом той психологической реакции, которую испытывала французская армия-победительница. Чрезвычайно ценным в этом отношении является свидетельство полковника генерального штаба Энкеля, близко соприкасавшегося со ставкой генерала Франше-де-Спре и установившего как с ним, так и с его штабом Дружественные отношения. Вот, как описывает он настроение штаба главнокомандующего армиями на востоке накануне падения Одессы. Генерала Франше я здесь не застал. Главнокомандующий выехал в Одессу и Севастополь для личного ознакомления на местах с положением дел и вернулся сюда лишь одиннадцатого. В ожидании его я повидал начальника штаба, начальником оперативного и разведывательного отделений, и с каждым из них имел длинные беседы на интересующие нас темы. Наконец, с приездом главнокомандующего я дважды, 12-го и 13-го, подолгу беседовал с ним и, кроме того, имел весьма откровенные разговоры с сопровождавшими его в поездке офицерами генерального штаба. А равно с начальником здешней английской миссии генералом Бриджесом.